Вот только никак не удается собрать твердых доказательств. К тому же, сами понимаете, фамильные и светские связи, обширные знакомства в верхах. С ним ничего не удается пока поделать, и еще долго не удастся. Ловок, изворотлив. У вас, я подозреваю, тоже встречаются подобные фигуры? — К сожалению, — кивнул Бестужев, — великосветские хлыщи, по которым плачет каторга, достаточно ловкие, чтобы не оставлять улик и не попадаться. А в чем суть упомянутого вами казуса? «Три недели назад какие-то негодяи средь бела дня совершили налет на торговый дом ювелира Режье», — сказал Ксавье нахмурясь. «Трое молодчиков, в масках, вооруженные. Судя по всему, их главарь был человеком незаурядным. В течение не более чем четверти часа они собрали добычу и скрылись на поджидавшем их авто. Нападение, несомненно, было самым тщательным образом продумано и спланировано, напоминало удар молнии. Добычей их стали ограненные алмазы на кругленькую сумму в 400 тысяч франков золотом. Ого, да, впечатляет. Нас такие события, в общем, интересовать не должны, если нет ведущего к политическому подполью следа. Однако я над ним с определенного времени задумался. Уголовная полиция, как ни старалась, не нашла ни малейшей зацепки. И это как раз было самым странным. Видите ли, криминальный мир... Сообщество сравнительно малолюдное, насыщенное полицейской агентурой, живущее по своим наработанным правилам, которые полиции прекрасно знакомы. Однако на сей раз наши коллеги с набережной Орфевр словно оказались над пропастью. Никто ничего не знает, никто ничего не слышал, абсолютно все парижские бандиты, способные провернуть такое дельце, оказались непричастными, ни один камешек не всплыл в том узком и, опять-таки, прекрасно знакомом полиции мирке, что занимается скупкой краденого, о чем бы ни шла речь, пустота. Ни единой зацепки, даже самой крохотной. Более того, нигде в Европе камни, опять-таки, не появились. В подобных случаях полиции многих стран работает в самом тесном контакте. Пока что держится версия, что ограбление совершили некие иностранцы, крупные международные преступники, которые где-то спрятали добычу и намерены ждать достаточно долго, А, впрочем, не так уж и долго пришлось бы ждать. Алмазы крупные, но нисколько не уникальные, такие могут всплыть спустя годик-другой в каком-нибудь ювелирном украшении и доказать их происхождение будет уже невозможно. Подобные камни, как мне объяснили те же ювелиры, рядовые. Если преступников не возьмут с поличным, пиши пропало. Улечить потом крайне трудно, к тому же тот, у кого они будут найдены, может оказаться честным покупателем, нисколько не подозревавшим о происхождении алмазов. А где же здесь наш интерес, не выдержал Бестужев. Сейчас, видите ли, ракомболь политика интересуется ровно настолько, насколько это ему помогает в его проделках. Идей у него нет. Связаться с анархистами или иными птичками того же полета он способен разве что в состоянии полного умопомрачения. И этот человек совершенно иного склада. Другое дело, что не принимая никакого участия в делишках Гравашуля, ракомболь с ним частенько пересекался. Ничего удивительного. Идейные и уголовники сплошь и рядом оказываются в знакомстве, а то и сотрудничают. Снабжали друг друга полезной информацией, оказывали друг другу мелкие услуги, знаете, как это бывает? Да, конечно. Тот случай. Однако и здесь мы ничего не в состоянии сделать. ракомболь всегда был осмотрителен и ни разу не доводил дело до того, чтобы его могли привлечь как сообщника. Мелкие услуги, обмен сведениями... Материя деликатная, в досье не ложится и основой для обвинения быть не может. В общем, ничего невозможно доказать, но ракомболь давно уже достаточно тесно связан с Луи Гравошолем. А теперь факты, точнее, один единственный факт. Потерпевший, как и положено людям его профессии, человек наблюдательный, хладнокровный и остроглазый, самообладание он во время налета не потерял, смотрел в оба и клялся потом, У того, кого он, безусловно, считает главарем, вот здесь, Ксавье поднял левую руку, коснулся указательным пальцем правого запястья, мсье Рыжье рассмотрел зелено-розовую татуировку в виде, как он выразился, крючка. Ксавье сделал эффектную паузу. Именно так это ему и представлялось, крючок наподобие когтя. Так вот, на левой руке Ракамболе Есть татуировка, которую ему сделал китайский мастер в Шанхае. Нашего пострела и туда заносило по каким-то неизвестным, но несомненно мутным делам. Манжеты рубашки были достаточно длинными, но замаскированный незнакомец сделал резкое движение, задрал руку. Манжет опустился, и ювелир увидел то, что показалось ему крючком. Это не крючок, господин майор. Это изогнутый кончик хвоста китайского дракона.